Ударный флот «Багута». Система Замхат, империя онви шатсур формально пронг 30 доминанта земли. Шатурву плохо скрывал раздражение. Медлительность десантников его раздражала. Нет, даже не раздражала. Бесила. Вот наиболее подходящее слово. Казалось бы, разве трудная задача — оцепить заданный район, сжать кольцо и переловить всех, кто окажется в окружении? однообразные отговорки полевых командиров и самого начала не выглядели убедительными. А уж теперь, когда шатаунви владыка и отец каждого шатцуура мечет громо и молнии и все жестче требует результата, и вовсе стали походить на лепет перебравшего наркоты шахтера с и самарами забытого периферийного рудника. лес мой командир ночь мой командир пусть лес, пусть ночь. очень неприятная, конечно, любому шацуру штука, но ведь у каждого десантника ноктовизор и оружие. Ну, один из беглецов мог отсидеться в кустах. но ну, максимум два. Так что тройное кольцо бойцов меченого корпуса прошло мимо, никого не заметив. Почему? Но не две ведь дюжины. Обязательно хоть кто-нибудь из Хома выдал бы себя, прокололся, попался. Это подсказывает опыт и математика». а эта парочка упряма и практически непогрешима. Шатурву, командующий вторжением на вторую планету Замхат, злился. Заканчивалась ночь. Очередной запрос Унвы о состоянии дел поступил почти одновременно с известием, что один из беглецов таки попался. Настроение командующего несколько улучшилось, но все тот же опыт предостерег его от поспешного рапорта Унвы. Хотя ладони чесались активировать коммуникатор и запросить связняков. Но Шатурву решил подождать более весомых результатов. Пленником оказался вовсе не Хома. Да еще, судя по рапорту Ротного, выяснилось, никто пленника не ловил. Сам вышел к десантникам и сдался. После чего потребовал аудиенции с командующим вторжением. Так эти болваны... поймав перевертыша перед самым рассветом, мариновались и решили сообщать или не сообщать о странном пленнике так долго, что желтый шар Замхат успел проделать почти половину пути к Зениту. Второй крейсер со штаба коллеги Ухолы готовился сняться со стационара, покинуть атмосферу и присоединиться к Армаде. Вот-вот в системе должны были начать финишировать корабли Хома, а, возможно, и их союзников. Радовало только одно — вряд ли среди них окажутся надменные азани, прежние хозяева. Шатсуры сумели основательно подрубить их расе креслонасесты. Пока вызвали катер, пока катер мотнулся туда-сюда за пленником, так и вовсе полдень наступил. На всякий случай командующий все-таки сообщил вставку Унвы о перевертыши, но очень сухо и сдержанно, без далеко идущих выводов. Верховный как раз отдыхал, а высокий приоритет рапорту Урву присваивать не стал. Зря, конечно, Шат Урву согласился на аудиенцию с пленником. Надо было настоять на допросе по связи. Подумаешь, потребовал перевертыш реальной встречи. Мало ли что, а он с шатом союзники. А так еще полсуток местных потеряно, и что хуже всего, результатов по поимке искателей все нет и нет. И пещеру их нашли, на которую перевертыш указал. И всю округу облазили, хоть бы один след. Интересно, на что теперь ротный будет жаловаться? На день? Самое обидное, что действительно было непонятно, куда подевался отряд туристов, объединившийся со спасателями. Детекторы исправно засекали многочисленных животных и ни разу хома. Заслониться же от сканирования можно было только при помощи соответствующей аппаратуры, которую ни туристы, ни гиды, ни спасатели Хома иметь не могли. Шатурву когда-то заметил, что схожие соображения часто приходят в головы разным шатам одновременно и, увы, почти всегда с небольшим опозданием. Он как раз мрачно сидел в ожидании известий и перевертыша и размышлял о странностях сканирования, Тогда доложили о вызове из экспертной группы. Экспертов командующий слушать уже устал и хотел было досадливо отмахнуться, но тот же опыт вдруг шепнул — погоди. Впервые эксперты вызвали сами, а не вяло отбрехивались унылыми общими фразами на многочисленные запросы командного состава. — Соедини, — велел урву адъютанту.